Глава семьдесят восьмая. Новоселье. Ворониха, которая выходила к посетительнице за дом, а для таких, которые не хотели, чтобы их видели, что они к ведьме бегают, существовала калиточка в конце огорода, вернулась в дом. Калитка снова закрылась. Ее находили только те, кому действительно нужно было к ведьме. Пока даже и внучка о ней не знала. Калитки работали на сильной магии. А Катерина магию еще не приняла, ни срок... поэтому и показывать было нечего. Умела только пользоваться ясновидением, вот и своего кума предупредила, и силой матушки-земли. Пока ей этого было достаточно, училась она использовать эту силу для повышения урожая при сборе трав. Училась готовить настойки, но на память все не учила. Да и бабушка все рецепты не помнила наизусть. Ей ее бабушка книгу передала свою с записями. Но многие рецепты она готовила интуитивно, они сами приходили ей на ум во время приготовления настоек. Екатерина будет сначала по рецептам готовить, а потом оно само пойдёт. Конечно, Ворониха свои новые настойки и отвары сюда записывала. На следующей неделе Антон с женой уезжали надолго в город, как и советовала бабушка Света, а Сергей решил с женой устроить переезд в свой дом. Обои поклеили, Плитку уже могут доклеить на следующей неделе. В туалет будут ходить пока на улицу. Да там и всего неделю ходить, пока на улице тепло. Просто Антон бы помог в эти дни. Конечно, там и мебели пока было мало. Кровать из дома в Макавой заберут, детская кроватка, ну, шкаф ещё со спальни возьмут. Кухню купят потом, полностью в комплекте, а пока стол будет из ящиков. Поэтому за субботу и переехали. Бабушка выдала приданое: подушки и одеяло. Матушка подарила два комплекта белья. Павел Петрович с Лидой и женой принесли полотенца на всех, очень красивые, голубые. Батюшка осветил дом, всё было как положено. Стол накрыли, новоселье отпраздновали. Чувствовала Катя завистливые взгляды соседей, но амулет бабушки спасал от сглаза. Неприятно было, что соседи тут такие Когда Катя перемывала посуду после ухода гостей, бабушка подошла к ней и сказала, «Ну, привыкай, ничего не сделаешь. Зависть, она очень опасная штука, разъедает человека. Своих соседей я приучила, не реагируют ни на что, ни на посетителей, ни на хороший урожай. Я, конечно, пообщаюсь с ними, расскажу, чем это чревато. Но и ты должна понять, что не все добрые, как внутри, так и снаружи». Немедля, пока ещё солнце не зашло и соседи работали во дворе, она постучала в одну из калиток. Хозяйка, Люда, кажется, зовут тебя. Подойди на минуту. Баба Света, занята я, завтра приходи, ответила та, хотя видно было, что не так уж и занята она. Просто интересно, что у соседей творится. Не подойдёшь? До утра найду тебе занятие. С этими словами бабушка махнула рукой. И с вишни во дворе начали сыпаться не совсем покрасневшие листья, засыпая дорожки и двор. Люда вздрогнула и сразу подошла к Воронихе. Во-первых, я тебе не баба Света, а Светлана Акимовна. Ты ведь здесь родилась и знаешь, как меня зовут. Во-вторых, чтобы дом твой у тебя был такой, как у твоих соседей, не завидовать им нужно, не желать, чтобы он сгорел, а вкладывать в него. Ты куда деньги тратишь? На тряпки, ты на вкусно пожрать, в выходной в кафе можешь в район поехать. Думаешь, если ты там культурно посидишь, так у тебя окна новые появятся или скважина выкопается сама? Если в твоей пустой голове глупая мысль появится, типа, чтобы дом сгорел или дитя ногу сломало, так тебе все вернется, поняла? И ворониха щелкнула пальцами. У той по спине не холодом, а жаром прошлось, как будто туда кто горсть угольков горящих насыпал на кисти сверху тёмное пятно появилось как объяснила бабушка напоминалка та только кивала головой другие соседи с интересом заглядывали на соседку и бабушку Свету а та громко сказала на всю улицу так чтобы все услышали я советую вам меньше завидовать новой соседке иначе ну вы меня знаете что если порадуетесь какой-нибудь неудаче моей внучки То же самое будет и у вас. Я всё сказала, а моё слово крепче стали, и да будет так. Ну, хоть на страхе будут держаться, и не завидовать молодой семье, подумала Ворониха, хотя была уверена в силе своего слова. Сергей тем временем помог жене всё разложить. Они уже начали застилать постель, сначала для сына, потом свою. Бабушка зашла в дом, обошла снова все углы и всё проверила. А уж потом попрощалась и ушла домой. Батюшка осветил дом по-своему, дал дому благодать, а бабушка проверила по-своему. Ведь против зависти и желания напакостить молитва не всегда поможет. С понедельника Катя отводила сынок к бабушке пешком в коляске и шла на работу. Практически ничего не поменялось, кроме того, что она выходила и возвращалась в свой дом. Конечно, дом был куплен Сергеем до брака, и если бы был развод, он остался бы за ним. Но у семьи даже мысли не было таких, что будет, если будет развод. Какая это была радость свой дом. У Кати уже появились мысли, что она посадит у дома, какие цветы. Специально нужно будет поехать в область, в питомник и купить кусты роз, парочку яблонь, сливу, вишню откопает у бабушки. и огород свой и грядки, она поделилась этим с мужем. Тот удивился такому желанию, но не возражал, только одобрял. Соседки шарахались фельдшера, как прокажённой. Мало ли, мысль не такая промелькнёт. Людка поглядывала на пятно на руке. Но когда соседа прихватили колики, пришлось обратиться к фельдшеру. Конечно, Катя не слышала, о чём бабушка говорила с соседями. И не могла догадаться даже, чего её соседи избегают, около нас делала, лечение назначила. Он вышел с женой очень даже довольный приёмом, а Катя побежала к бабушке на обед и покормить сына. Он просто уже привык, что мама его днём кормит, это как ритуал, и спать укладывает потом. Но вот вопрос: мужу тоже нужен был обед. Катя готовила ему обед с вечера. Утром завтрак для всех. Ну, ужин готовили вместе или Сергей сам. Иногда он возвращался раньше, ведь дела уже почти полностью наладились, никаких пока авралов не было. Прошла первая неделя на новом месте. Антон с Алисой были в городе. Сергей сам остался на производстве, хотя Антон постоянно звонил и спрашивал. Сергею пришлось самому делать закваску для сыра, при этом Антон был на видеосвязи, пока не начался пост Нужно было выпустить мясной продукции, а потом делать запасы к Новому году и Рождеству. В общем, производство набирало обороты. Но теперь у них был технолог и рабочий в мясном цехе. Весной планировалось принять ещё двух человек. Вот один из них и должен был стать мужем для той ночной посетительницы. Она сделала всё по бабушкиному совету, собрала вещи и отнесла той сопернице, сказав при этом, что не нуждается в бы Соседки уже думали, что посмотрят шоу, как две бабы друг другу волосы вцепятся, а тут такой облом, кино не будет. А та женщина сама себя зауважала. Ах, как она сказала: "Ву", даже понравилось. И за настойкой пришла к медведи. Пока ещё результат был маленький, но она верила, что всё получится. И постриглась в райцентре, поменяв стрижку и цвет волос. Получилось, что она как бы рада была такому повороту, хотя в душе так хотела, чтобы бывший увидел и ахнул, а потом проситься пришёл. А на днях соседка сообщила, что новая пара ругается. Забилось сердце. Вот оно. А потом вспомнила, что Ворониха говорила: "Не вздумай, он так и будет прыгать туда-сюда". Да и как-то попользовалась разлучница и ей отдала точно что БУ